Он не смог дойти до конца этого зала. Усилием воли повернул назад. В этот миг костенеющее сознание будто разломилось, и в памяти возник яркий солнечный день на песке возле безвестной речки. Ощущение необитаемого острова, блестящее от меда тело Ольги, подставляющееся лучам. Судорожный приступ тоски по всему этому скрутил его. Под солнечным сплетением вызрел ком боли. Он выбежал из зала мертвых и отдышался, будто вынырнул из глубокой воды. Строга пришел в себя и теперь сидел у стены, опираясь спиной. Взгляд его стал осмысленным. Но лицо уже было восковым, малоподвижным, заострился нос. Он гладил печальную собаку, лежащую справа, но вялая, неуправляемая кисть руки была почти безжизненной. «Живому там всегда страшно», — проговорил он. «Ничего, ты сильный парень. Передай стратигу». Хотя нет, сам не говори. Драго старик на пасеке, иди к нему. Пусть он скажет Даре, чтобы тебя не лишали. И сам не уходи, несолно хлебавши. А теперь ступай, позови Варгу. Ко мне позови. Он подтолкнул собаку. Овчарка заскулила, принялась лизать лицо строги. Он оттолкнул, прикрикнул. — Ступай! — Иди, поклонись валькирии. Она простила меня. Она тебя избрала. Ступай! Русинов пожал его слабую холодеющую руку и пошел без оглядки следом за овчаркой. Она вывела к высокой белой лестнице и засеменила по ступеням наверх. Русинов поднялся на площадку с дощатым полом, миновал длинную неосвещенную галерею и, преодолев тройные двери, оказался в высоком полусуброчном зале, освещенном единственной лампочкой. Под ногами постукивали доски, но стены были соляными, искристыми от нетевидной соли. Собака бросилась в нишу, прыгнула на дверь и залаяла. Чувствовала человека. Русинов осветил высокие старинные створки. Знак жизни был выполнен из золотой жести и как бы впечатан в дерево. Он потянул створку. За дверью был довольно яркий свет. Собака вбежала первой, завизжала, ласкаясь кому-то. Русинов шагнул через порог и очутился в огромном зале. Возле освещенного двумя настольными лампами длинного стола он увидел варгу и сразу же узнал его. Вместо темных очков на нем сейчас были обыкновенные с толстыми стеклами. Волосы и борода успели подрасти, а белая бесформенная одежина скрывала худобу. «Здравствуй, Варга!» — проговорил Русинов. Тот мгновенно оценил ситуацию, спросил стремительно. «Где Строга?» «Возле двери зала мертвых». Варга снял очки, помассировал лоб и переносицу. «Она не пришла?» «Нет», — признался Русинов. «Строга смертельно ранен, умирает. Просил прийти тебя». Варга тотчас же вышел из зала. Собака проводила его до двери и вернулась. Русинов огляделся и сразу понял, что такое добывать соль в пещерах и зачем носить ее на реку Ганг. Вдоль одной стены тянулись высокие, до сводчатого потолка стеллажи, в ячейках которого виднелись торцы толстых свитков. Большая часть из них была упакована в деревянные футляры. Но множество лежали открытыми, словно двухметровые, аккуратно отпиленные бревна. Один такой свиток лежал развернутым на столе. Варга работал с ним, добывая соль. Скорее всего, это был пергамент из бычьей кожи, толстый, картонообразный, но без единого шва. хотя Длиной свиток достигал 4 метров.